Глава 33. Мы перешли за небольшой квадратный стол, стоящий за диваном, который заслонял собой каминный свет. Ирма распаковала игру и зачитала правила. Суть игры под названием «Страшная правда» заключалась в том, что игроки должны были отвечать на выпадающие вопросы правду и ничего, кроме правды, которые должны были описывать подробно, не опуская мелочей. Самый старший игрок зачитывает вопрос, после которого все по часовой стрелке отвечают на него. А это значит, что сначала отвечает Дариан, затем Ирма, затем Кристофер и только потом я, если только в карточке не указаны дополнительные требования, например, очередность отвечающих или иные действия. «Окей, начинаем», — ухмыльнулась сидящая напротив меня Ирма. Только помним, что отвечаем на все сто процентов честно или пропускаем ход другого не дано. У кого больше всего пропусков тот проиграл каждый пропуск одно желание. Хорошо, начинаем, произнес Дариан и как самый старший взял первую карточку с вопросом. Необходимо назвать самый интересный факт о соседи слева от тебя, о котором не знает никто из присутствующих. Хм. Ирма до пяти лет не могла запомнить цвета, и едва так и не осталась дальтоником. Ее безнадежность спас красный мяч, которым я случайно зарядил ей в голову. Так она выучила свой первый цвет, который сразу же стал ее нелюбимым. «Эй!» — резко возмутилась девчонка. «Это уже два факта. То, что я продолжительное время не различала цвета и то, почему красный — мой нелюбимый цвет». «Брось, пусть все знают», — ухмыльнулся Дариан. «Ладно, факт о Кристофере», — задорно усмехнулась Сирма. Когда он нервничает, он начинает выстукивать пальцами по рулю. Ну, об этом все знают, ухмыльнулся Дариан. Так что не в счет. Сдаешься? довольно заулыбался Кристофер. Подожди, подожди, сейчас. Ирма задумалась и уперлась лбом в ладони, как вдруг резко воспряла и обвела нас всех пылающим взглядом. Кто-нибудь из вас знает второе имя Криса? Нет, выпятила губу я. Дориан на секунду задумался, но тоже ответил отрицательно. «Кристофер Артур Грант», — довольно провозгласила девчонка. «Откуда ты знаешь?» — сразу же засмеялся Кристофер. «Однажды ты разговаривал со своей матерью по телефону, когда мы остановились на светофоре, и я смогла расслышать, как она, узнав, что ты позволяешь своему сыну каждое утро есть сухие завтраки с молоком, сказала тебе, что ты, Кристофер Артур Грант, совершенно безответственный мальчишка, которому еще рано быть отцом». «Ладно, ладно, сдаюсь», — замахал руками Кристофер. «Ну, что сверхъестественного ты расскажешь нам, аташа от чего у нас челюсти отвиснут?» Усмехнула Ирма. Вы в курсе того, что у нее есть сестра-близнец. Не удивил! В один голос произнесли Риорданы. Мы знаем, что она из близняшек, самодовольно отделилась от Дариана Ирма. Вообще-то, она из тройняшек! прищурился Кристофер и буквально раздавил этим фактом своих оппонентов. У тебя есть еще одна сестра? взорвала Сирма. Точь в точь копия тебя? Вообще-то, брат, поджала губы я. И он похож на тебя? Не могла остановиться девчонка. Точная копия. Так, теперь моя очередь. Решила оборвать тираду Ирмы я, не желая развивать эту тему и стараясь не смотреть в сторону неприкрыто удивленного Дариана. Дариан сегодня утром разговаривал по телефону со своим менеджером. «И что?» — уставилась на меня Ирма. «Факт, который никто из присутствующих, кроме меня о Дариане, не знает, так как при звонке присутствовала только я», — пояснила я. «Но этот факт неинтересный», — мгновенно возмутилась Ирма. «Для меня достаточный», — вступился за меня Крис. «Принято», — подтвердил мою безоговорочную победу Дариан, после чего я наградила Ирму самодовольным взглядом, из-за которого она едва не скривилась. «Трындец, Таша и Стройни», — фыркнула девчонка. «Представляю, какая головная боль выпала твоим близким, терпеть одновременно три копии тебя. Даже представить себе не можешь». Прищурившись, криво ухмыльнулась я. Ваша самая страшная мысль за последние пять лет. Прочел следующую карточку Дориан и сразу же выдал ответ: Мысль о том, что я забыл написать завещание, имея такое большое состояние. Да, брось! с иронией ответила Ирма, все равно все твои деньги в итоге достанутся мне. А вот и нет, уверенно отрезал девчонки старший брат. Если я женюсь, тогда тебе перепадет только 15%. «Если же не женюсь и помру от твоих выходок раньше времени, отпишу все свое состояние в благотворительный фонд защиты здоровья детей». «Ты серьезно? Всего лишь 15%? Я что, бедная, словно липка?» «Ну, бизнес в нашей семье передается по мужской линии, так что тебе достанется только приданное. Не переживай, 15% — это не так уж и мало». «Это намного меньше, чем 85». «Найми адвоката, сестренка ухмыльнулся Дарьян и сразу же добавил. «Да не переживай ты так, будешь хорошо себя вести, и я отпишу тебе больше. До тех же пор тебе придется ограничиться парой-тройкой десятков миллионов долларов». «Едва ли», — пробурчала Ирма, но заметно остыла, услышав о десятках миллионов долларов. «Ладно, моя самая страшная мысль за последние пять лет заключалась в желании украсть у Дарьяна десять тысяч долларов из его вечно открытого сейфа, чтобы в одиночестве уехать на Бали. «Что?» — Дариан уставился на сестру. «Не переживай, это было года три назад, и я так и не решилась на кражу». «По-моему, ты и пятнадцати процентов теперь не заслуживаешь». «Брось, это ведь игра, и мы должны быть честны». Девчонка резко метнула взгляд в Криса, словно пытаясь поскорее замять всплывшую на поверхность щепетильную тему. «Кристофер, что там с твоими мыслями?» «Ну, пару лет назад, когда у меня плохо получалось сводить концы с концами, я всерьез раздумывал над тем, не передать ли мне опеку над сыном своей матери. Однако в итоге я смог избежать этого катастрофического шага». «Таша?» «Окей. Где-то четыре года назад я всерьез обдумывал свое самоубийство и чуть не застрелилась из винтовки, когда-то принадлежавшей моему покойному деду. В воздухе повисло секундное молчание» но мне хватило этой секунды, чтобы уловить всеобщее напряжение». «Ого!» — Ирма округлила глаза и тут же выпалила. «Остановилась потому, что было страшно? Нет, просто я оказалась слишком религиозна для самостоятельного сведения счетов с жизнью». «Воу, за что ты так с собой?» — вдруг поинтересовался Крис. «Критические дни?» — с сарказмом отозвалась я. «Хм...» Прокашлявшись, Дарян потянулся за следующей карточкой. Я не могла не заметить его сдвинутых к переносице бровей. «Слышь, ты прекращай нас рубить подобными фактами из своей жизни, а то я посидею раньше времени». С неоднозначной улыбкой обратилась ко мне Ирма. «Вообще у меня не жизнь, а сказка», — улыбнулась в ответ я, тем самым попытавшись развеять всеобщее напряжение. «Вы уверены, что хотите продолжать?» «А ты уже сдаешься? с надеждой вытянула шею Ирма. Обойдешься, с вызовом ухмыльнулась я. «Ладно», — наконец начал Дарян. «Назовите интересный факт о себе, но обязательно приведите доказательства». «Хм... Я владею художественным свистом». В доказательство Дарян просвистел длинную мелодию, напомнившую мне старинную детскую колыбельную. «Научился в десять лет, когда заметил, что Ирма засыпает под свист». «Круто», — оценил я. Ты еще не слышала, как он арии высвистывает довольно ухмыльнулась ирма а я умею шевелить ушами после того как ирма пошевелила ушами, а кристофер показал фокус с исчезающими игральными картами, от которого я была в не меньшем восторге чем от свиста дариана, все устремили свои взгляды на меня. Оу ну я немного знаю русский язык моя прабабушка дочь русских эмигрантов княжеского рода, так что я замолчала. «И что ты можешь сказать по-русски?» — обратился ко мне Дарьян. М, -м, м Отрывок из стихов русского поэта с фамилией Есенин, которому прабабушка выучила меня, когда мне было пять. Собравшись с мыслями, я постаралась четко, как меня учила Амелия, произнести каждую строчку. «И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подожжешь. У меня получилось так ровно и так точно, что все пришли в восторг. Ирма попросила перевести меня сказанное, после чего, услышав перевод и оставшись им довольной, дала вставить слово Дариану, который спросил, могу ли я общаться на русском или знаю только заученный текст. К сожалению, общаться я не могла, но отдельные слова и фразы произносить умела например, такие как матрешка, «Кокошник», «Зяблик» и отрывок из песни «Эх, яблочко, яблочко, да на тарелочке». Пришлось пояснить значение всех приведенных мною примеров, после чего я решила не озвучивать оставшийся список известных мне русских высказываний. «Самый страшный поступок, который вы совершили в подростковом возрасте и его последствия», — зачитал следующий вопрос Дарьян. В 13 лет случайно сжег важные документы своего опекуна, при этом едва не спалив весь его кабинет, за что был наказан домашним арестом длиной в пять недель. «Представляю, в каком восторге был Аарон, когда увидел кабинет залитым пеной из огнетушителя», — засмеялась Ирма. «Жаль, что я в тот момент спала. Ладно, что касается меня, совсем недавно перебрала на вечеринке, после которой Таша из моей сумочки при даряне изъяла порошок». До сих пор лишена карманных денег, шопинга и прочих бонусов. «Все в курсе, кроме тебя», — обратилась к Крису девчонка. да я был не в курсе», — поджал губы Крис. Жестко? Пожалуй, я с разбитым окном в школьной столовой тебя не переплюну». «Не-а», — победоносно ухмыльнулась Сирма. «И чему ты так радуешься?» — сдвинул брови Дариан. «Таша, что у тебя?» — решила перевести на меня стрелки девчонка. В шестнадцать лет я за гаражами избила тяжелой арматурой пару парней, перепутавших меня с Мишей и моей близняшкой. В итоге меня в школе окрестили тяжелым подростком, поставили на учет, и следующие полгода я была вынуждена после занятий посещать исправительные лекции. «Блин, не думала, что скажу это, но ты становишься для меня кумиром», криво ухмыльнула Сирма. «Я так и знала, что у тебя есть бандитское прошлое. Не расскажешь, с чем связано твое тяжелое поведение в подростковом возрасте?» «Это долгая история», — взмахнул рукой я. «Ладно, будем теперь аккуратнее подходить к тебе сзади», — сдвинув брови, заметил Дариан и вытащил следующую карточку. «Самая страшная вещь, которая, как ты думаешь, произошла с твоим соседом слева», — посмотрел на меня Дариан. «Эм, ты потерял родителей», — уверенно ответила я. «Игрок, услышавший предположение, должен в подробностях описать это происшествие», — дочитал карточку он. «Оу!» — смутилась я. «Но здесь все просто. Мои родители погибли в крушении вертолета, которым управлял мой отец, о чем известно всему миру. Мне сообщил о крушении Аарон Макмахан, лучший друг отца и мой крестный, который в итоге и стал нашим с Ирмой-опекуном. Ирме тогда только исполнился первый год, поэтому она не присутствовала на похоронах. Мне же было почти двенадцать, так что я на церемонии погребения присутствовал» но родительских лиц не видел, так как их хоронили в закрытых гробах, поместив в одну могилу. Следующие полгода были самыми сложными, отчасти из-за возросшего любопытства прессы ко мне, как к наследнику ювелирной империи, отчасти из-за того, что Ирма донимала меня расспросами о том, когда вернутся родители, пока я не настоял на том, чтобы Аарон взял ее с нами на кладбище. В общем, дальше потекла обычная жизнь осиротевшего ребенка миллионера «Что же касается самой страшной вещи, которая произошла с Ирмой, я считаю, что это момент, когда она заблудилась в аэропорту Нью-Йорка». «Да», — согласилась Ирма. «По подробностям, мне было восемь лет. Я отвлеклась на красивый розовый чемодан, за которым последовала, и в итоге выпала из поля зрения Аарона. Мне повезло, что на меня обратил внимание работник аэропорта, благодаря чему меня нашли уже спустя каких-то полчаса». «Каких-то полчаса», — тяжело выдохнул Дариан. «Да я за этих каких-то полчаса едва не посидел в свои-то девятнадцать лет». В ответ Ирма ухмыльнулась, явно довольная тем, что способна довести своего старшего брата до седых волос, после чего обратилась к Крису. «Я, конечно, мало знаю о твоей жизни, но пусть самым страшным моментом в ней, по моему мнению, станет развод с женой». «Оу, отчасти это был действительно сложный период». В двадцать с небольшим хвостиком остаться отцом одиночка и мальчишки, который еще даже в детский сад не пошел. Да, это определенно был самый страшный момент в моей жизни. Мне приходилось разрываться между работой и ребенком, неоплаченными счетами и регулярными переездами. Однажды мне даже пришлось оставить Маворика на месяц у своих родителей, чтобы найти для нас более подходящее жилье. Но к концу третьей недели он сильно простыл, из-за чего его пришлось госпитализировать. Я еще долго не мог себя простить за то, что в тот момент не был с ним рядом. С другой же стороны, я избавился от никудышной жены, которая ушла проедать плешь другому, более обеспеченному идиоту, что до сих пор не может меня не радовать. Когда Крис закончил, все перевели свои взгляды на меня. «Ну уже, Крис!» — решила подтолкнуть парня Ирма. «Давай удиви нас самым страшным моментом из жизни Таши. Вы ведь были давно знакомы, что-то ты должен знать». «Ну, эм, я вообще-то не уверен, что ты захочешь об этом говорить», посмотрел на меня парень, явно не зная, как выкрутиться из столь щепетильной ситуации. «Кристофер Артур Грант, перед началом игры ты дал слово, что будешь играть честно», мгновенно напомнила Ирма. «Таша в любой момент может отказаться отвечать, чем признать свое поражение». «Эм...» Кристофер потер бровь указательным пальцем и глухо проговорил. Саша выжила в автокатастрофе.